не найдет деньги и на сосновый или березовый гроб, то похоронят, как хоронили, судя по описаниям, в блокадном Ленинграде, в виде куклы, труп, завернутый в простыню или одеяло. А вот если при капитале погибнешь от руки рэкетира или наемного киллера, тут пикантно пахнущие тротилом и порохом останки упокоят в роскошном импортном гробу. с откидываемым окошком-крышкой, кистями шелка и бронзовыми ручками, привинченными к лакированному буку или дубу. Преимущество – умереть богатым. Я думаю, что самая натуральная тоска по жизни, которую он покинул и предал, толкала Влада как убийцу на место преступления – приходить и приезжать в институт. А может быть возбуждающий действовал на него скромный укор который мы все самим институтом, который почему-то не разбежался и стоит на своей вахте, своей бедностью, своей особой жизнью, своим бытовым стоицизмом создавали и требовали ответа. вы кажется защитились понаписали никому ненуже диссертации с а мы с приобрели Вам доцента, если справедливые бродящие слухи присвоили, а вам, кажется, зарплату повысили, так что вы сможете теперь купить лишнюю бутылку пива, а мы уж на БМВ, самой лучшей, самой элегантной и самой прочной машине нашего нового почти капиталистического времени. Так сказать, на волшебной машине времени». каким он мне, Владлен, и запомнился до знаменательной встречи в метро. Язвительный, наглый, почти уверенный. «Мерседес» — это машина для выскочек. А что касается метро, то, видимо, он уже скрывался. Боялся ездить на машине. Боялся пластиковой бомбы под днищем машины. Или, как Гарун Аль-Рашид, просто пустился в народ. Но, кажется, пора плыть на ту материковую сторону заливчика. С воды, с нижнего обзора, залив кажется уже, а берег располагается как широкоформатная панорама. На этот раз из-за морской соли совсем не погружаю лицо в воду. Плыву, делая широкие, брасывая грибки руками и высоко держу голову. Эдакая субмарина, держащая рубку в надводном положении. Видимость прекрасная. Чистый воздух как бы создает стереоэффект. Пляж, конечно, не переполнен, как в благословенном Крыму или на Кавказе, когда приходится переступать через разногишенные тела. Но и отнюдь не пустой. В отличие от черноморских лежбищ, Каждая особь покоится на специальном лежачке. Есть и свободные места. Разноцветными бутонами на всем пространстве пляжа распустились солнечные зонты. С воды, чем ближе подплываешь, видна и сама публика. Вальяжная, раскованная, до изумления оголенная. Публику мне еще придется рассмотреть подробнее. Само по себе человеческое ногое тело довольно увлекательный объект для рассмотрения. И все прелести этого бесплатного удовольствия у меня еще впереди. Но пока надо сосредоточиться на выходе из воды. Между пляжем и мелководьем, где уже невозможно плыть, довольно протяженное каменистое дно с непривычки ногам колка, Выползаешь почти на четвереньках, что не очень эстетично. Здесь уже у публики есть шанс внимательно обозреть все изъяны фигуры интеллигентного человека, ведущего в основном сидячий образ жизни. Посмотрели бы мои влюбленные студентки, каких изысканный, рассуждающий о тонкостях отечественной истории и литературы преподаватель – как большая, гладкая, безволосая горилла